Ментальная модель номер 20. Избегать думать как эксперт. Используйте, чтобы видеть и весь лес целиком, большая картина, и отдельные деревья, более мелкие детали. Большинство из нас являются экспертами в чем-либо. Будет это что-то масштабное, одна из областей науки или культуры, или что-то более специфичное, как кулинарное искусство, занятие спортом или вышивание. Мы чувствуем себя очень комфортно в своей области. И так и должно быть. Глубокое понимание и свободное владение предметом — это фундамент нашей уверенности в себе. И это хорошо. Однако невозможно быть экспертом во всем. На самом деле, чем больше мы знаем, тем чаще появляется ощущение нашей некомпетентности. Но может ли ясное видение большой картины привести к тому, что время от времени мы будем пренебрегать мелкими деталями. И может ли наша профессиональная компетенция в конкретной сфере деятельности повлиять на то, что мы станем упускать простые решения? Известная поговорка призывает нас остерегаться не видеть за деревьями леса, то есть не видеть главного, подменяя общее частным. Смысл в том, что, фокусируясь на мелких деталях, деревьях, мы перестаем обращать внимание на большую картину — лес. К примеру, вы слишком погружаетесь в видеоигру — дерево, в то время как ее изначальный смысл провести время со значимым для вас человеком и улучшить тем самым ваши отношения — лес. И, конечно, здесь также применима инверсия. Вы можете не увидеть деревьев из-за леса. Иногда, фокусируясь на большой картине, игнорируете мелкие детали. Обладая профессиональными знаниями в какой-то области, мы, как правило, попадаем в подобную ловушку, потому что обращаем внимание на что-то, и это мгновенно рождает в нас массу мыслей. Если бы вы были профессиональным музыкантом и изучали какое-то музыкальное произведение, то вас совсем не обязательно заботило бы расположение каждой ноты, диезов и бемолей. Вы размышляли бы над всей мелодией в целом, темой, чувством, динамикой и композицией. Размышление над лесом — это экспертное мышление. И именно в этом контексте можно понять данную антиментальную модель. Избегайте думать как эксперт время от времени, потому что они не всегда размышляют над мелкими деталями. Это легко объясняется психологическим феноменом, известным как «эффект Голдовского». Речь идет о мелких ошибках, которые легко замечают лишь люди, не обладающие опытом в конкретной области. Чем выше ваши профессиональные знания, тем труднее вам обнаружить мелкие ошибки. Эксперты бегло просматривают информацию и делают выводы, касающиеся основ той или иной дисциплины. Именно так функционирует их мир. Они не работают корректорами, исправляющими орфографические ошибки. Преподаватель музыки Борис Голдовский обнаружил опечатку в партитуре Иоганнеса Брамса, которая была массово растиражирована. Если быть точнее, не он обнаружил опечатку, а его новый ученик, который играл неверно написанную ноту раз за разом и был смущен диссонирующим звуком. Голдовский удивился, почему никто, ни композиторы, ни пианисты, ни издатели не заметил ошибку. Казалось, невозможно было просмотреть эту опечатку. В итоге он провел исследование, которое показало, что опытные музыканты всегда пропускали ошибку, даже когда знали, что в этом произведении в каком-то месте есть ошибка. Все объяснялось тем, что они знали, что где-то там должна быть нота, и она определенным образом вписана в этот фрагмент. В итоге единственным, кто самостоятельно обнаружил опечатку, оказался студент-новичок. Думать как эксперт ни в коем случае не является плохой практикой, ведь это рождает новые связи, идеи и учит в целом. Но применительно к нашим целям это создает серьезные ловушки, не позволяющие видеть деревья за лесом. Мы пропускаем, превратно истолковываем детали и думаем о том, что должно или может быть вместо того, что есть в действительности. В 1995 году вышел фильм под названием «Храброе сердце», и имел большой успех у публики. В итоге он получил «Оскар» как лучший фильм года. «Храброе сердце» повествует о шотландском рыцаре Уильяме Уолосе, сражающемся против шотландского короля в тринадцатом 14 веках. Несмотря на все техническое совершенство картины, в ней присутствует один из самых заметных киноляпов в истории кино. В одной из сцен мы видим, как многочисленная армия медленно движется навстречу противнику. Воины скачут верхом на лошадях, поднимают оружие и в целом выглядят способными проломить немало черепов. Но в нижнем левом углу экрана находится белый автомобиль. Если вы смотрели «Храброе сердце», то наверняка не заметили этой машины, потому что в кадре она появляется всего на секунду. Вы можете проверить это утверждение, зайдя на YouTube. Несомненно, все, кто создавал картину, режиссер, оператор-постановщик, сценарист и практически все присутствующие на площадке в течение нескольких месяцев были заняты этим проектом, и он поглотил их целиком. Они должны были готовить декорации и костюмы, выстраивать сцены боя так, чтобы они выглядели впечатляюще, концентрироваться на историческом повествовании и прочее. Главное, все они явно были экспертами в своем деле. Но каким-то образом все люди, имевшие отношение к фильму «Храброе сердце», упустили внедорожник в сцене средневековой битвы. Это еще один пример того, о чем мы с вами говорим. Люди так сконцентрированы на большой картине, что совершенно не замечают мелких, но важных деталей. Чтобы не думать как эксперт, используйте два типа мышления. Мышление эксперта и мышление новичка. Как вы уже знаете, эксперты и новички, как правило, концентрируются на совершенно разных аспектах предмета. Чтобы думать как эксперт, вам следует, ну, делать то, что вы обычно делаете. А чтобы думать как новичок, вы должны осадить свой пыл и не пропускать шагов. Если опытный шеф-повар смотрит на рецепт, ему обычно не требуется читать способ приготовления все что ему нужно это список ингредиентов вооруженный знанием того как готовятся разные виды блюд он мгновенно понимает что нужно делать новичку же потребуется пройти все шаги и в этом медленном процессе он заметит детали и даже ошибки которые пропустят эксперты с их самонадеянным подходом да мусолить каждую мелкую деталь особенно когда ты уверен в своих знаниях может быть утомительно но в результате Это позволяет избежать ошибок и даже серьезных катастроф.